Леонель Нар Ноэ. Я, конечно, провинился, но не настолько же. Злые взгляды Карины жгли не меньше отравы в ранах. Даже больше. Ведь от яда у меня имелось лекарство. А чем лечить проверченные прекрасными глазами дыры, алхимики пока не придумали. Подкинуть, что ли, Оларту идейку? Пусть подберет компоненты. Согласен, даже слизью сзада пузырчатого жабохвоста намазаться. Плевать, что вонючая, не отмывается неделю. Ну вот чего она так взъелась? Может, все-таки отравилась, невзирая на проверки, которые утверждают обратное? Правда, конкретно этот яд действует при попадании в кровь, но... Впрочем, чего гадать, надо лечить. Я даже знаю универсальное средство от всех женских недомоганий. Трата денег называется. По крайней мере, матушке и сестрам всегда помогала. Беда лишь в том, что с финансами у меня в последнее время не очень. Все, что было, вложил в постройку дома и оранжерею. Пока партия сторожевых лиан не подрастет, существенного дохода не предвидится. Это через полгода, если все получится, я смогу швыряться деньгами не хуже отца или рорка. А пока, увы. Если бы не сомнительный ночной заработок, то и на рынок пойти было бы не с чем. «Собирайся», – скомандовал максимально нейтральным тоном, который сумел изобразить. «Куда?» – буркнула Карина, зыркнув злее прежнего. «Увидишь. Только оденься прилично». Юбку выбери и сверху что-то закрытое, и волосы как-нибудь подколи, чтобы не видно было, что короткие. Попроси Мирочку, она сделает. Нам ни к чему лишнее внимание.